Глава шестая Глядя на корабль, медленно идущий к дну, я вытираю вражескую кровь в солба и обращаюсь к капитану. Поворачиваем скорее к Мальзаиру. Сделаем, господин! Кивает он и начинает командовать матросами. Часть парусов быстро убирает для удачного разворота по ветру. И взгляд мой падает на город на берегу, где маги уже столкнулись с гаргульями, а стражники отчаянно сражаются с зомби. Ну что, Джон, готов к битве в Мальзаире? спрашивает Алисия, которая рядом утряхивает из своих волос остатки человеческой плоти. А когда это я не был готов, отвечаю ей с улыбкой. Энергия у меня накопилась так, что с удовольствием ее выпущу. Надеюсь, орданцы оценят наш сюрприз. О чем ты? «Увидишь все сама», — отвечаю радостно, оперевшись рукой об борт. «При этом краем глаза слежу за тем, чтобы мое второе судно слишком не отставало от нас. В городе все силы пригодятся. И чем скорее мы прибудем, тем лучше. Но все идет как надо. Судно рассекало волны неподалеку от нас. И оттуда доносились бравые крики моих воинов. Это, пожалуй, хороший знак, однако уточнить не помешает». «Эй, Квазик, никто из наших не погиб?» — жестом подзываю к себе напарника. «Нет», — мотает он головой, делая глоток воды из фляжки. «Двое легко ранены, а еще один получил серьезные ранения. Но жить будет, им уже оказали помощь». «Это в рукопашной схватке они так пострадали?» «Да, когда пошли на абордаж, там была серьезная драка. Но наши раскидали всех». «Отлично». Я удивился бы, если бы они не смогли уклониться от дальних атак. Мне очень важна реакция, ведь гвардейцы и мечники уже опытные. Значит, и спрос с них больше. Понятно. Квазик чешет затылок и безмятежно смотрит на то, как мы все ближе подходим к берегу. Джон, что будем делать дальше? Я имею в виду, как будем распределяться по улицам, чтобы бороться с зомби? Или все вместе пойдем прямо к пристани? — Посмотрим, но лучше держитесь рядом и не разблюдайтесь. Я же займусь горгулями. — Странно. Обычно у тебя есть стратегии на любой случай. — Они у меня есть, но стоит немного подождать, — таинственно отвечая ему. После короткого разговора о ситуации в Мальзаире мы вскоре подходим к пристани. Матросы оперативно швартуют мои корабли, и я с нетерпением спускаюсь по трапу. На ходу достаю меч из ножен и бегу на берег, где снуют зомби. Они угрожающе рычат, пытаясь напасть на стражников и воинов союзных аристократов. Но те держат их на расстоянии, стреляя из луков и метая копья. Бдым! Одно из копий пролетает мимо меня и вонзается прямо в лоб зомби. Обернувшись, замечаю Рузельтона. Это он только что запустил это копье, и теперь, улыбаясь, машет мне рукой. «Можешь идти дальше, Джон», — говорит он мне. «Я со своими людьми прикрою вас». «Как ты здесь оказался?» «Флавия повестил всех», — отвечает он, отбивая щитом от агрессивного зомби. «Всех срочно вызвали на защиту города». «Понятно», — отвечаю ему, и жестом прошу своих воинов следовать за мной. «Розельтон, подскажи, где больше всего горгулей?» «Они здесь повсюду, черт возьми. Но особенно много возле оружейных складов». «Там твари пытаются все разрушить, а магии едва сдерживают их». «Спасибо», — кратко благодарю его и направляясь к указанному месту. Под моей рубашкой струится пот, а мысли пульсируют в голове. Итак, начну с оружейных складов. Размышляя об этом, дохожу до возвышенности порта и встречаю одного из гвардейцев Рузлинтона. Он сидит верхом и целится из лука по зомби. «Одолжишь мне своего коня?» Потом верну, обращаюсь к нему. Если твой господин спросит, скажи, что я взял на время. — Без проблем, барон Кракин, послушно спрыгивает гвардеец на землю и добавляет. — Я знаю, что с моим господином друзья. — Благодарю. — Быстро взбираюсь на коня и, обращаясь к своим людям, кричу. — Встретимся возле оружейных складов. Жду вас там. С этими словами дергаю за поводья и отправляюсь скач по городским улицам и переулкам. На пути мне встречаются стражники, которые строят баррикады на перекрестках от зомби. «Здорово, мужики! Мне нужно срочно проехать, пропустите меня!» «Без проблем, барон Кракен!» Они немедленно отводят телеги в сторону, освобождая мне проход. Проезжаю через него, сокращая свой путь, и направляясь к городским складам. Сразу замечаю, ситуация здесь очень напряженная. Маги одновременно выпускают заклинания в гаргуле и отбиваются от зомби. «Идите к переулку!» — кричу им на ходу, подъезжая ближе. «Займитесь зомби, а горгулей я возьму на себя!» Изначально они колебались, но те, кто знал меня по прошлым битвам, убедили остальных. Едва они отправились защищать переулок, надо мной раздался громовой раскат. Однако это была не гроза, а горгулья, решившая разрушить крышу своими лапами. Вскоре все ее крылатые собратья заметили, что маги прекратили свои магические атаки и тут же устремились разрушать все на своем пути. Оценив обстановку, выпускаю свои щупальца и начинаю подниматься на крышу. Плюх, плюх, захватываю выступы и балконы, подтягиваюсь все выше. Не теряя времени, вскоре оказываюсь на крыше. И вот начинается самая интересная часть моего плана. Вынимаю склянки с сигнальными зельями, и начинаю разбрасывать их вокруг, при этом крича. «Давайте, крылатые уродцы, подлетайте поближе! Я вас радушно встречу!» На моем лице играет хитрая улыбка. Привлеченные мной горгули, лязгая зубами, десятками устремляются ко мне, подлиняют свои щупальца и готовлюсь к встрече. Подождав еще чуть-чуть, молниеносно вонзаю щупальца в грудь первым тварям. Они извиваются, как змеи на раскаленной сковороде, но не могут освободиться, Сосредоточившись, запускаю в них волю Кракена. И только после этого отпускаю. Тот же трюк повторяю и с остальными гаргулями, Подчинившись воздействию Кракена, крылатые разрушительницы покидают район складов и устремляются за пределы города. Наблюдая за их отступлением, думаю про себя. Начало коварному плану положено. Теперь дело за остальными. Позже. В замке Джона. Стоя на стене, дед смотрел в подзорную трубу. При этом ехидно улыбался, обдумывая свои шаги. «Джон чертяка все-таки сделал это. Так держать! Сейчас мы с особым удовольствием передадим посылке вардан», — размышлял он. Опустив подзорную трубу, дед посмотрел на ряд бочек, выстроенных вдоль стены, и обратился к слугам. «Птички на подлете!» так что быстрее доставайте последнюю партию. Слуги немедленно принялись выкатывать из башни несколько бочонков, украшенных меловыми рисунками в форме черепов. Савелий, хитро потирая руки, продолжал наслаждаться предстоящими событиями. В его голове мелькнула мысль, «Ох, не зря я не спал последние ночи, работая над этим». Джон придумал превосходную идею. Странно, что раньше такого не делали. В то время, как дед радовался этому, гаргули подлетели к стенам замка и схватили бочки своими узловатыми лапами. Разобрав их, они вновь взмыли в небо и понеслись вдаль. А Савелий со злорадной гримасой махал им вслед рукой. Он был безмерно доволен собой. Посмотрев на удаляющихся крылатых тварей, он приказал слугам принести еще бочки из подземелья, предвидя приближение других гаргуль. Затем устроился на ящике прямо на стене, чтобы следить за процессом, но вдруг он заметил, что к нему спешит шкипер в фартуке, и несет в лапках кривой кекс. Что это такое, дружок? Спросил Савелий у енота. Неужели сам готовил китя маки? Пританцовывая шкипер, вручил ему свое изделие и жестом попросил попробовать. Да, я не отравлюсь. — прищурился дед. — Ты хоть у Нормана спросил разрешения на продукты для кекса? Пушистик активно закивал, топнув лапкой от нетерпения. Савелий вздохнул и откусил кусочек. Хрусь, и один из зубов его вставной челюсти тут же треснул и раскрашился. — Какого черта? — выплюнув откушенное, завопил дед. — Ты что, кекс из камней сделал? — «Совсем обнаглел такое мне подсовывать!» «Мяу!» — выпучил глаза енот и, схватив лапкой свой хвост, бросился бежать вниз по лестнице. «Ну, волосатый, ты зря это сделал!» — погрозил ему кулаком дед и ринулся следом за ним. Пыхтя, он поспешно перебирал ногами по ступеням, не упуская из виду енота. Тот юркнул через дверь прямо в замок. «Решил спрятаться от меня, значит, — прикинул на бегу Савелий. — Все равно найду хитреца. Сам свой проклятый кекс сейчас есть будет!» С этими мыслями он влетел в главный зал замка и, вертя головой и широко раздувая нос, стал продвигаться дальше по коридору. По пути, не забывая о деле, дед поторопливал слуг и просил их заполнить стену бочками. Затем принялся расспрашивать горничных, не видели ли они шкипера но те лишь пожимали плечами. Пробежав еще дальше, Савелий наткнулся на повара с кислой физиономией. Слушай, это ты еноту доступ к продуктам дал? — резко спросил его Савелий. — Да, он учился печь, — отозвался тот, шмыгая носом. — И прилежно старался. — А какого черта тогда у меня зуб сломался от его кекса? — «Это что за рецепт такой? Сломай зуб и получи второй кекс в подарок!» «Я не знаю, о чем ты!» — проворчал Норман. «Но у меня проблема похуже сломанного зуба. Куда-то делась банка с редким загустителем для изготовления желе». Савелий прищурился и выведал у него все про этот загуститель и как он действует. Благодаря полученной информации он сразу смекнул, что, скорее всего, весь этот загуститель оказался в кексе но все равно не понимал, зачем енот так поступил. Ведь кипер обычно не ошибается. Ладно, черт с ним. Возможно, Пушистик не разбирается в этом и решил таким образом кексу форму придать, чтобы тот окончательно не развалился. И пусть все это было сделано из хороших побуждений, но деньги на зубы я потребую у Джона. Это же он за них ответственность несет. Вот пусть и восстанавливает мне вставную челюсть». Тем временем в Мальзаире, в одной из башен. Глядя в подзорную трубу, Флави внимательно наблюдал за боевыми действиями в городе. Особенно его интересовал район оружейных складов, где Джон успешно привлекал гаргулей, которые затем поспешно покидали город. «Ну и дела, как он это делает?» — задавался вопросом бургомистр. «Он уверял, что уведет их, но я сомневался». «Теперь интересно, куда они направляются? Нужно будет уточнить у него». Едва Флавий подумал об этом, как громкий топот на лестнице привлек его внимание. Отложив подзорную трубу, он увидел входящего в башню запыхавшегося, но довольного Грегора, покрытого кровью зомбаков. «Ты зачем приперся? – спросил его Флавий. «Перерыва не объявляли. Отправляйся обратно сражаться». На рынке полно зомбарей. Дай мне отдохнуть пару минут, — ухмыльнулся Грегор, открывая фляжку с водой. — Я уже почти сотню зомби на Красильной улице перерубил. На рынке мои люди без меня справятся. — Эти минуты ты имеешь благодаря Джону, — заметил бургомистр. Если бы он не потопил корабли, мы бы не имели секунды на отдых. Без его помощи мы бы не выстояли ведь одновременно сражаться со всеми — дело не из легких. — Да, Кракен нас всегда обручают. К тому же нам помогают аристократы и наемники из других городов. Похоже, что воинов у нас достаточно, но настоящие испытания еще впереди. — Верно подмечено, — почесал щетину Флавий. — Я видел, как люди графа Эйдена успешно выстроили баррикады на севере. И загнали зомби в ловушку. Без подмоги аристократов местные жители были бы ошеломлены таким активным вторжением. Нам бы не хватило сил защитить все дома. Ага, закрыл фляжку Грегор. Я тоже видел, как один из арист, однако Флай и прервал его. Ты слишком много говоришь, Грегор. Возвращайся и продолжай защищать, Мальзаир. После уже будешь языком чесать. «Я даже не успел ничего сказать», — возмутился Грегор. «Ты называешь меня другом, но даже отдохнуть не даешь. Пасан-то почему здесь без дела?» «Я слежу за ходом битвы и координирую подкрепления», — ответил Флавий. И «Я не мечник, чтобы самому участвовать в битвах. Я, между прочим, высокопоставленное лицо». «Широко разжиревшее лицо скорее», — подколол его Грегор и поспешил на лестницу. «Облезлая собака!» — крикнул ему вслед бургомистр, чьи щеки задрожали от раздражения. «Больше ты кофе и чай в моем кабинете пить не будешь!» Разозленный Флави вновь поднял подзорную трубу к глазам и продолжил следить за стратегически важными точками города. Ардан в Северном Бастионе Сцепив руки за спиной и шагая под ритмичный стук молотов, Комендант Бастиона Кассиана наблюдал за ходом работ. Его подчиненные, пропитанные потом, неустанно добывают камни из подземных воронок для создания горгулей. Работа кипит. Одна смена сменяется другой каждые полдня, а добытые камни немедленно отправляются в мастерскую каменотесов. Там мастера тщательно высекают из камня фигуры горгулей, после чего демонологи вживляют в них демонические сущности, трудясь над этими часами. Касиан не сводит глаз с их усилий и подстегивает всех криками. «Поторапливайтесь! Черт вас побери!» Его голос звучит резко и требовательно. «Думаете, достаточно отправить одну армию Горгули? Мы не можем терять ни минуты, пока наш враг не повержен!» Грозя разными мерами наказания, комендант жестикулирует рукой, призывая к себе помощника, бывшего офицера Бальдура. Бальдур, «Сколько новых горгулий у нас уже готово?» «Сорок штук. Еще над двадцатью трудятся демонологи», — отвечает Бальдур без особого энтузиазма. Его новая должность в Бастионе ему явно не по душе. «Этого недостаточно», — морщит лоб Кассиан. «Мы отвечаем за основное производство горгулей в Ардане. «Ну, господин, мы уже отправили целую армию горгулей в Мальзаир. Процесс производства требует времени. — Подождите немного. Скоро будет готова большая партия. — Ты рассуждаешь наивно, Бальдур. Трианцы стали слишком дерзкими. Если мы сейчас их не остановим, последствия придется расхлебывать нам. И король лично спросит с меня. Произнеся это, он замечает, как из корпуса каменотесов вырывается яркая вспышка света, где камни теперь шлифуются и укрепляются с помощью артефактных инструментов. Не знаю. — пожимает плечами Бальдур. «Мне кажется, мы хорошо потрудились, и скоро придет весть о падении Мальзаира». Кассиан раздраженно плюет на землю и возражает. «Следовало бы тебе больше слушать новости от нашей разведки. В Мальзаир прибыло немало беглых воинов, так что они могут дать отбор. Никогда не следует слепо рассчитывать на успех». «Как скажете, комендонт, Бальдур прикрывает лицо рукой и закатывает глаза. В этот же момент дозорные на стене замечают движение в небе и принимаются выкрикивать. «Десять гаргулей возвращаются, комендант! еще несколько летят за ними!» «А чего так рано?» — удивляется Кассиан и вместе с помощником торопится на стену. Они быстро перескакивают ступени и сбираются наверх. Оттуда перед их взглядами предстают мрачные черные крепости со строконечными шпилями, которые на протяжении долгих лет служили надежной защитой бастиона. Над их шпилями сейчас кружили неожиданно вернувшиеся гаргули. «Я же говорил вам, комендант», — вальяжно заявил Бальдур, «это все, скорее всего, сложится успешно. Может быть, они уже разграбили врагов». «Ты что, идиот?» — резко огрызнулся Касян «Они не могли так быстро справиться со своей задачей. Где это вообще видно «Так, может, воины с кораблей и некроманты добили всех остальных?» «Почему бы и нет?» — парировал помощник натянутым голосом. Однако едва он это сказал, Касян прищурился, заметив у горгулий в лапах какие-то бочки. «Как это понимать?» — мелькнуло в его мыслях. «Неужели кто-то из наших вернулых, приказал приказав доставить какую-то добычу?» Однако комендант быстро получил ответ на свой вопрос и понял, что орданцы не имели к этому никакого отношения. Гаргулии с размахом начали врезаться в стены крепости, а бочки, разбиваясь, выплескивали наружу мощные взрывные зелья. Из-за этого гигантские пласты построек разрушались за доли секунды. Всюду заполыхало пламя, поднялся дым, а каменные осколки разлетелись во все стороны. «Твою ж мать!» — пробормотал комендант, проводя рукой по голове. «Это просто не может быть! Не, не может быть!» Он резко повернулся и завопил. «Скорее передайте демонологам, чтобы остановили их! Бегом!» Во дворе все засветились и помчались за демонологами. Через пару мгновений они, ошарашенные под звуки взрывов, прибежали на стену. «Остановите их!» — брызжа слюной завопил Кассиан, указывая рукой на гаргулий. Те, растерявшись, сначала подумали, что произошел какой-то сбой, и постарались исправить ситуацию. Однако крылатые твари не поддавались их воздействию и продолжали подрывать все укрепления, которые орданцы всегда считали непреодолимыми. У Кассиан от такого поворота событий даже вены на висках сдулись. Он кричал и обзывал всех, словно обезумевший. Но спустя несколько минут заметил над собой тень. Подняв голову, он так и не успел вымолвить ни слова. Трехметровая горгулья в пике рванула вниз. Подвергая воле Кракена Гаргулии одно за другой, я закончил зачищать один из районов города и переключил внимание на своих гвардейцев и напарников, которые сейчас помогают стражникам уничтожать зомби. Алисия, словно неутомимая пчелка, бегала среди куч трупов, поднимая их. Улыбаясь этому, спускаясь с крыши при помощи щупалец и направляясь к ним. Сделав пару шагов, замечаю боковым зрением, как Грегор бежит ко мне из переулка. отстрелюсь от преследующих его гончих и при этом выражает свое недовольство. «Весьма колоритно». «Помощь нужна?» — окликаю его. «Э?» — оборачивается главный стражник. Нет, Джон, я сам справлюсь. Он продолжает стрелять по преследователям. Пожав плечами, продолжаю идти вперед, и, подойдя поближе к своим воинам, с помощью щупалец убиваю быстрых зомби, которые ползут к нам по баррикадам, отрубая им голову, слышу Пабах, пабах! Раздается мощный грохот на соседней улице. С любопытством выглядываю из-за угла, и от увиденного у меня даже открывается рот. Заполнив собой всю улицу, к нам движется горгулья размером с целый дом. Ее голова достигает крыш, и одними лишь ударами крыльев она разрушает все здания по бокам. Из них доносятся крики испуганных горожан. Да из окна одного разрушенного дома с плачем выпадает маленькая девочка лет шести. Черт! Затаив дыхание, срываясь с места и быстро удлиняю одно из щупалец. Отталкиваясь от земли, и в прыжке ловлю ребенка в последний момент. Гигантская горгулия издает зловещий рёв, устремляя на меня свой злобный взгляд. Подтянув девочку к себе щупальцем, криком подзываю Алисию. Она, бросив все, бежит к нам и кричит. «Джоан, это королевская горгулия. Она все разрушит здесь». «Не разрушит», — заявляю и передаю ей ребёнка. «Позаботься о ней и успокой». Пусть стражники найдут ее родителей, а я пока отвлеку внимание горгульи». Алисия молча кивает и берет девочку на руки, но при этом замечаю в ее глазах тревогу. «Джон, будь осторожен, прошу!» «Осторожность — мое второе имя!» Подмигиваю ей и направляюсь к горгульи. Крылатое создание уже тянет ко мне свою когтистую лапу, обив пальцы горгуль и щупальцами ломаю их. Но вторая лапа пытается прижать меня сверху. Совершаю кувырок вперед, избегая с ней встречи, и оказываюсь прямо у задних лап горгульи. Бада-бады! Ее вторая лапа ударяет позади меня, разрушая всю кирпичную кладку на дороге. Но я выжидаю промах с ее стороны. Когда крылатая гигантесса замахивается на меня задней лапой, быстро прикидываю план действий и цепко захватываю щупальцами ее лапу. Горгулья со всей силой выбрасывает ее вперед, тем самым ставя себя в невыгодное положение, отталкиваясь от ее поднятой лапы и прыгаю твари прямо на грудину, впившись в нее несколькими щупальцами, чтобы не упасть. Начинаю колотить остальными, как кулаками, выбивая из нее куски камня. Горгулья тут же тянет ко мне лапу, но я только этого и жду. Она приближается, и теперь ее лапа послужит отправной точкой для моего прыжка. Запрыгиваю на нее, а затем, оттолкнувшись, перелетаю на шею горгулии, обвив ее, быстро взбираюсь на спину и начинаю бить щупальцами по затылку гигантской твари. Горгулия угрожающе рычит и в ярости вертится на месте, разрушая еще больше домов. И я понимаю, что подчинить ее воле Кракена окажется быстрее, чем пробить ее каменную голову. Но это потребует огромных усилий. Однако, может, стоит попробовать. «Кракен», — обращаясь к нему мысленно, — «действуй!» «Нет, так не пойдет. Мы не справимся с этой здоровенной тварью». «Черт! Если даже Кракен не хочет сейчас тратить на нее силы, придется придумать что-то безумное. Вижу, как ее лапа приближается ко мне. Поспешно достаю взрывные зелья из хранилища и наполняя ими щупальца. До столкновения с лапой остается всего пара секунд схватив зелье, цепляясь за ухо горгульи и прыгаю вперед, размахивая ногами в полете, швыряя склянки прямо в ее пасть. Бздыньк, бздынг стекло разбивается в ее глотке, не дожидаясь взрыва, отпуская ухо горгульи и прыгаю на соседнее полуразрушенное здание. Зелье срабатывает, но взрыв даже не прорывается наружу из-под толщи камня. Однако горгулья все же покачнулась и начала падать на землю. Ее крылья при этом разрушили стены домов еще больше. Я же помчался по крыше вперед, так как она стала трещать под моими ногами. Все пришло в движение и принялось рушиться позади меня. Столб пыли поднялся в воздух. Едва успев перепрыгнуть на крышу другого дома, я, откашливаясь от пыли, замечая, как горгулья все еще шевелится на земле. Вот же зараза! не оказали должного эффекта. Нельзя отдать ей быстро прийти в себя, С этими мыслями хватаюсь щупальцами за балкон и спускаюсь вниз. И под изумленными взглядами напарников и Грегором мчусь к горгулье. Резво подбегаю к ней и карабкаюсь на ее голову. Тварь пытается подняться, и меня всего трясет на ней. Но, закрепившись одним щупальцем, решительно начинаю бить по ее черепу остальными. Наношу удар за ударом и прищуриваю глаза от летящих в меня каменных крошек. Горгулья рыча начинает ползти вперед и старается ухватиться крыльями за стены, чтобы встать на лапы. Не прекращая бить ее по затылку, я одно свое щупальце направляю к крыльям, с трудом отпилив их, тяну щупальце к лапе, чтобы проделать то же самое. Но допилить лапу вскоре уже не требуется. Мне удается раздолбить всю ее черепушку, и теперь у нас в Мальзаире неплохие запасы камня. Можно даже дом кому-нибудь построить. Два дня спустя. Солнце ярко светит нам прямо в лица, и я, щурясь, управляю повозкой, следуя за посланником. Взгляд мой блуждает по сторонам. Вижу, как жители Мальзаира до сих пор суетятся, восстанавливая свои дома. Кто-то перевозит деревянные балки на телегах, другие таскают кирпичи. Но вдруг мое внимание привлекает нервно дергающаяся нога Алисии, сидящей рядом. «Ты почему такая напряженная?» — спрашиваю ее, легонько толкая плечом. Думаю о том, почему нас обоих бургомистр так срочно вызвал к себе». «Ну вот сейчас и узнаем. Мы уже приехали». Произношу, останавливая повозку, и первым спрыгиваю с козел возле палаты общин. Затем подаю руку своей спутнице, но из-за ее длинного платья решил подхватить ее обеими руками. Обхватив талию Алиси, осторожно поставил ее на землю. «Благодарю тебя, Джон», — произнесла она, расправляя подол платья. Посланник тем временем торопит, махая нам рукой. «Вас ожидают в малом зале для заседаний». Он открыл нам дверь на крыльце и придержал ее. «Хорошо», — бросая ему кратко и подав руку Алисии, веду ее внутрь. Проходя через крыльцо и входя в здание, замечая служащего Юстуса на его посту, он бросает на меня взгляд и произносит. «Бургомистр сегодня не в духе». «Ого, а что случилось?» «Как всегда, из-за орданцев», — развел он руками. Ничего не ответив, мы следуем за посланником по извилистым коридорам и вскоре доходим до дубовых дверей. Он раскрывает их перед нами. Сделав пару шагов вперед, я вижу в помещении Флавия, Грегора и одного из советников. У всех бледные напряженные лица. «В чем дело, Флавий?» «Какая причина такой срочности?» — спрашиваю, направляясь к круглому столу. «Ну, как тебе сказать?» — мрачно смотрит на меня Флавий. «Разведка донесла интересную, но весьма тревожную новость. Убийцы Норданского короля. И что в этом плохого?» «Это обострит ситуацию до предела», — вмешался Грегор. «Орданский принц погиб в крепости возле бастиона, где производили гаргулий ведь он лично управлял нападением. «И теперь интересно, кто направил Гаргули туда, и кто так хорошо знал расположение бастиона?» — добавил Флавий, внимательно разглядывая нас с Алисией. «Флавий, ты прекрасно знаешь ответ на свой вопрос». «Да, но представь, что теперь начнется, когда король узнает о нашей причастности к смерти его сына». Переглянувшись с Алисией, я безмятежно отвечаю всем присутствующим. «Начнется то, что случилось бы рано или поздно. Моей же целью было уничтожение стратегического пункта противника». «Никто не обвиняет тебя. Ты уже многое сделал для этого региона, и мы очень благодарны тебе. Но теперь нужно подумать о том, как нам всем выжить перед лицом грозящей опасности». «Необузданной ярости орданского короля», — произносит бургомистр, постукивая пальцами по столу. «Вот именно. Никто не хочет даже себе представить, что он может предпринять ради мести за своего сына», — вздохнул советник. Тут малый зал быстро заполнился неустанными разговорами. Каждый из нас стал высказывать свои предположения и размышления о предстоящих событиях. И все это затянулось на четыре с лишним часа, хотя в итоге я мало услышал вразумительного от собравшихся. Больше всего они болтали о своих переживаниях, нежели обсуждали конкретные шаги. Дождавшись окончания этого экстренного совещания, я поспешно попрощался со всеми и направился с Алисией к выходу. Выскользнув в коридор, сразу услышал ее шепот возле своего уха. — Ты ведь этого добивался, Джон. — Бороть того кивая ей, ускорив свой шаг. «Если эти действия не вызовут крупномасштабной войны, я тогда уже не знаю, как быть дальше. Ведь мы и без того разгромили немало важных стратегических пунктов врага. Они даже особо пальцами не пошевелили, устраивая какие-то жалкие набеги». «Но чему тебе все это нужно?» Она следит за мной внимательным взором. «За тем, что большая война принесет нужную мне силу». «Но зачем ты хочешь завладеть этой силой? В чем твоя основная цель?» — не унимается она, выходя на крыльцо. «Все это должно помочь вернуться мне домой, Алисия», — говорю ей как есть, и, наклонив назад голову, устремляю взгляд на ярко-голубое небо. «Домой, где меня ждут братья и жизнь, пусть и привычная, но чертовски интересная».